Глава вторая. У неё опять новое платье. Где она такие берёт? И портниху свою прячет. на Нахалка. Я с улыбкой слушала, как за спиной первые модницы двора зависливо перемывали мне косточки. Пока все кутались пышные юбки и кружевные облака нежных цветов, я выбрала тёмно-лавандовое платье на корсете с маленькими рукавами, фонариками и мягкой атласной юбкой в пол. На фоне остальных я выглядела, как дорогая статуэтка, попавшая в зефирное царство. По верхнему вырезу и низу платья таинственно мерцала золотая вышивка. Цветы и лианы переливались в такт каждому шагу, рисуя замысловатые узоры. Талию перехватывал широкий, расшитый бисером пояс. Судя по восторженным взглядам мужчины, завистливым физиономиям женщин, наряд удался на славу, и никто даже не догадывался, что эту роскошь за два часа до бала смастерила Лидия из новой накидки на кресло. «Эйла Фокс, вы, как всегда, неотразимы. Позвольте пригласить вас на танец». С придыханием воскликнул молодой граф Терри, протягивая руку. «Я уже порядком натанцевалась за сегодняшний вечер. От кавалеров не было отбоя, и мне приходилось порхать от одного к другому с неизменной улыбкой на губах. Но как иначе? Надо налаживать связи, заводить влиятельных друзей, возможно, кто-то из них потом обратится в мое агентство за помощью. Правда, самых навязчивых приходилось отгонять, используя не только женскую хитрость, но и всякие ведьмовские штучки. То живот прихватит у настойчивого кавалера, то шнурки развяжутся». Граф Террина высок, гибок, как кипарис, и абсолютно уверен в своей неотразимости. Столько многообещающих и тщательно отработанных перед зеркалом улыбок я давно не получала, облики на его неестественно белых зубах заставляли щуриться, как от солнца. «Не желает ли несравненная Вивьен посетить в эти выходные мое поместье? и Учтите, отказ не принимаю». Он в шутку погрозил пальцем. «Делать мне больше нечего. Я тут же начала прикидывать, как бы мне от него избавиться. Но помощь пришла с весьма неожиданной стороны. «Уверен, у нее есть более важные дела, чем кататься по деревням да селам», — ответил вместо меня главный дознаватель, как нельзя кстати появившийся рядом. Ни капли не смущаясь, он взял меня за руку и оттеснил молодого графа в сторону. «Позволите?» «При этом глянул так, что попробуй только не позволь, мигом окажешься в камере». «Конечно». терина стиснул зубы, покрылся нервным румянцем и, порывисто раскланившись, скрылся в толпе. «Не может быть!» — я с восторгом приложила руку к сердцу. «Сам королевский дознаватель решил пригласить меня на танец. Неслыханная удача!» «Не поясничайте, вам не идёт». Руки Честера по-хозяйски устроились на моей талии. «Долго же вы собирались, чтобы меня пригласить?» С удовольствием положила ладони на крепкие плечи, позволяя увлечь себя в неспешный танец. не не собирался, просто проходил мимо». «Хорошо, тогда я сделаю вид, что не замечала, как вы весь вечер не сводили с меня взгляда». Обворожительно улыбнулась, чем вызвало у него нервный тик. Кьяри сердит и нахмурился. «Осознаете ли вы, моя дорогая Эйла Фокс, что дело, порученное вам, намного сложнее того, к чему вы привыкли? Это не гулящих мужей разыскивать, да с с приворотами лепить. Мне кажется, нет, не осознаете. Потому что вместо того, чтобы все силы прикладывать к решению проблемы, вы порхаете на балу, как стрекоза». Холодно произнес он. «Я не понимаю, какой толк от ветреной пигалицы в таком серьезном деле». ветреный тут же возмутилась я и прервала танец. «Конечно. За вами всегда убивается толпа ухажеров, а вы крутите ими, как вам заблагорассудится». Честер тоже встал, но руки с моей талии не убрал. «Осторожнее со словами, эй, эскьяри, а то я подумаю, что вы ревнуете». Мужчина надменно фыркнул и смерил меня уничижительным взглядом. Боюсь, Вивьин, вы и последняя, кого бы я стал ревновать, потому что вы даже близко не стоите рядом с тем идеалом женщины, которая мне нужна. Как грубо. Зато честно. Между прочим, я — дипломированная ведьма, с отличием окончила закрытую школу у Лоррейне. В среде ведьм это считалось серьезным достижением. И специализация у меня подходящая, поисковая, а еще я признанный мастер тонких плетений. Какая прелесть. Ведьма-поисковичка, умеющая рисовать. Высшая квалификация. Все преступники города содрогнулись от ужаса. Снисходительно усмехнулся Честер. Невыносимый тип. Тем временем музыка сменилась, и он снова увлёк меня в танец. Кьяри вёл уверенно и спокойно. В его руках было так удобно и тепло, что даже не хотелось вырываться. — Так что же придумали вы, ваши королевские гончии? — поинтересовался он спустя пару минут тишины. — Ничего. Я скромно опустила взгляд. — Врёте? «Не вру, а не договариваю». «Вы что, как можно?» Не рассказывать же ему, что Анита третий день колдуют над сложным зельем, призванным скрыть истинную сущность, а Лидия готовит кристалл розового вороита для привязки сверхсложного плетения. «Не забывайте, теперь вы работаете на нас и должны сообщать мне о каждом своем шаге». Медовые глаза опасно блеснули. «Ничего подобного». Я кокетливо стряхнула с его плеча невидимую соринку. «Король сказал, что я должна сообщать обо всём лично ему. Вы, господин главный дознаватель, здесь совершенно ни при чём». «Это подразумевалось», — возмутился Кьяре. «Вы обязаны отчитываться передо мной». «Ничего не знаю», — пропела я сладким голосом и тут же почувствовала, как на шее мягко смыкаются невидимые тиски. «Так, пора заканчивать общение, пока мы не начали ссориться и мериться силами на глазах у всего двора». Улучив момент, когда Честер хмуро оглянулся на лихо кружившуюся рядом пожилую пару, и пальцем вывела у него на плече простейшее плетение ступора и влила в него капельку силы, такую крохотную, что он попросту ее не почувствовал. Мужчина тут же замер, стеклянным взглядом уставившись перед собой, а я тихонько выскользнула из его уютных объятий и спряталась за внушительной позолоченной колонной на другом конце зала. Спустя миг после этого Честер пришел в себя, растерянно посмотрел на свои руки, нелепо обнимавшие пустоту, беззвучно выругался и быстро оглянулся по сторонам, явно ища одну наглую ведьму, посмевшую его заколдовать. «Что ж, на сегодня хватит. Пора убегать, пока гнев дознавателя не обрушился на меня в полную силу». Зелье скрытия настаивалось последние часы. Кристалл Вароита был почти готов, осталось сделать сущую мелочь, а именно выбрать подходящую личину. Я выложила на стол энциклопедию редких магических животных. Сверху примостила линзу, транслирующую на стену картинки из книги. «Бери, Тиграна, они такие сильные! Аррр!» то изобразила когтистую лапу. «Нет, вуали крыла, бери, они красивые!» С придыханием восхищалась Лидия. «Да, красивые, сильные, а еще очень заметные и необычайно ценные!» Я покачала головой. «Нужно что-то простенькое, некрупное, неприметное, какой-то распространённый зверёк, не представляющий особой ценности, чтобы никто на него не обратил внимания уж тем более не позарился». Мы взяли вазочку с наивкуснейшими конфетами от Эйлы Хаф. Графин с домашним лимонадом и, усевшись редком на мягком диване цвета морской волны, листали картинки, выбирая варианты, смеясь и фантазируя на тему, как всё пройдёт. «Вот!» — воскликнула я, указывая на стену. «Огненный хвост и маран — то, что надо!» С картинки на нас кокетливо смотрел не некрупный зверёк, размером с домашнюю кошку. Тельце у него было кошачье, покрытое плюшево-пятнистой шерстью, а мордочка досталась от ящерки. И хвост тоже длинный, тонкий, закручивающийся в колечко. По спине в два ряда шли маленькие аккуратные чешуйчатые пластинки. На макушке торчали мягкие кошачьи ушки, и всё это довершали лапки. Маленькие с пятью растопыренными пальчиками, каждый из которых украшал крохотный изумрудный ноготок. «Какой хорошенький!» — умилилась Анита. «Так и хочется потис «Мордочка такая будто улыбается!» — ворковала Лидия. Маран действительно был милым и безобидным, а самое главное — в питомнике обитала целая стая таких зверюшек, так что никто не заметит появление еще одной весьма любопытной особи. Мы свернули голубой ковер, отодвинули стол, освободив центр комнаты. Лидия достала из сундука, перетянутого кованными лентами, специальные свечи, черные, с усиливающим любую магию пеплом из вулкана лаграсси Потом принесла на шелковые подушечке созревший для магии кристалл Вараита. Анита сбегала в подвальную лабораторию за зельем. Я тем временем открыла книгу по анималистике и принялась на полу чертить мелом рисунок, поминутно сверяясь с картинкой. Плетение было сложным. В нем складывались знаки, которые, казалось, вообще исключают друг друга. Животная ярость против холодного сердца, инстинкт против рассудительности. Я провозилась с плетением не меньше часа. Сначала создала базу, потом в прилавнею признаки марана Сто раз все проверила. Сходила погулять на задний дворик, чтобы напитаться энергией солнца, и, вернувшись, перепроверила еще раз. Подправила несколько невнятных линий и только после этого начала вливать силы. Девочки помогали. Расставляли по периметру свечи. На каждый фитилек капали по две капли горькой лаванды. Произносили слова скрепа для усиления контура. Капля за каплей магия срывалась с кончиков моих пальцев и вплеталась в лабиринт из белых линий. Плетение сопротивлялось, не пускало к сердцевине. «Туга идет!» — я недовольно покачала головой. «Мне нужен айререс!» Анета тут же бросилась к тайнику, спрятанному под половицей, и достала черную бархатную коробочку, в которой хранился ритуальный нож. Едва мои пальцы сжались на рукояти, как из глубины души поднялся азарт. Сразу захотелось что-нибудь порезать, а еще лучше кого-нибудь, например, дознавателя с глазами цвета лесного меда. Пришлось больно ущипнуть себя за руку, чтобы отогнать наваждение. Ведьмам нельзя надолго давать айререс, сразу наружу выплескивалась темная сущность». Закатав рукав на левой руке, я прижала лезвие к запястью и, едва поморщившись, сделала аккуратный разрез. 10 крупных капель ведьминской крови упали на контур. «Пожалуй, хватит», — задумчиво произнесла я, наблюдая, как по белым линиям побежали красные искры. «Много крови вливать нельзя. Если переборщить, то рванет так, что полгорода заклятием накроет. Ходи потом, исправляй последствия, получай насмешки от Кьяри». Не отрывая взгляда от плетения наливавшегося силой, я протянула окровавленную руку помощницы. Ко всему привыкшая Анита проворно достала из кармашка передника маленькую бутылочку с заживляющим эликсиром, обработала рану и, приложив сверху тёплую ладонь, добавила пару восстанавливающих заклятий. «Спасибо, дорогая», — поблагодарила я, поднимаясь на ноги. Процесс почти завершился. Белые линии стали голубыми и начали отрываться от пола. Медленно, мерцая и вибрируя, поднялись к потолку, ярко вспыхнули и полностью расправились. В самом центре засветилась фигурка марана в полный размер. «Готово. Где зелье?» Протянул руку, и в раскрытую ладонь тут же лёг изящный пузырёк. «Не забудь с три глотка больших на четвёртом задержать дыхание», по привычке инструктировала дотошная Анита. «Знаю». Я открутила крышечку и поднесла флакончик к губам. Пахло грозой и морским прибоем. Первый глоток и язык анемел. Второй по пищеводу прокатился раскалённый кусок лавы. Третий в животе забились ледяные змеи. На четвертом задержала дыхание до тех пор, пока в ушах не зашумело и перед глазами не поплыли красные пятна. Проглотила и поморщилась, чмокая, как старая беззубая бабка. «Какая гадость!» Меня передернуло с ног до головы. «Теперь кристалл!» Лидия протянула мне атласную подушечку, в центре которой скромно поблескивал вороид. Бледно-розовый камень из жерла вулкана в Рагоссии. Он обладал удивительным свойством дарить удачу тому, кто носил его при себе. Но далеко не все знали, что он являлся уникальным резервуаром для хранения магии. Еще одна секретная разработка королевских гончих. Я осторожно взяла в руки невзрачный розоватый кристалл. Первое прикосновение самое важное. Им устанавливалась связь с камнем, расправлялись энергетические потоки. Дозрел? Дозрел. Сомнений в этом не было. Я чувствовала настороженные колебания, шедшие от камня. Ну что ж, девочки, приступим. Я расстегнула пояс, стащила через голову платье, оставшись в короткой нижней рубашке. Потом сняла ее. Аккуратно сложила вещи, распустила волосы, оставила в сторону удобные домашние туфельки. «Ох, что-то мне страшно», — выдохнула Лидия. «Старуха-то у нас была, конопатым парнем была, и блондинка, и рыжая, а вот заморская зверюшка еще ни разу». В этом вся прелесть нашей работы. Совершенно нагая, я прошла в центр комнаты и остановилась под переливающимся плетением. Всегда можно попробовать что-то новенькое. Было прохладно. Сквозняк лизал босые ступни, стелился по бедрам, поднимаясь все выше. Я стояла, поджав пальчики на ногах и прикрыв глаза, пытаясь настроиться. Розовый камень в ладони начал нагреваться. «Пора!» — сжала его плотнее, руки в стороны развела, голову запрокинула и призывно посмотрела на магическое плетение, открываясь ему. Оно закрутилось чуть быстрее, задрожало, на миг замерло и просто упала на меня. Наверное, даже вскрикнула В глазах ярким сполохом проскочило хитросплетение мерцающих линий. Отпечаталось на подкорке, жгучим огнем растеклось по венам, чуть не спалив все внутренности. Прошло меня насквозь от макушки до пяток и обратно, а потом устремилось в камень, который я продолжала сжимать. Магические тиски отступили так же резко, как и набросились. Я едва устояла на ногах. Меня трясло, снаружи было чертовски холодно, зато внутри бушевало пламя. «Вдох. Еще один. И еще». Шум в голове стих. Сердце успокоилось. «Как ты?» — на лицах помощницы отражалось искреннее волнение. Они переживали за меня, но не переступали защитный контур, потому что во время ритуала ведьму трогать нельзя. Никогда. «Все хорошо», — тряхнула головой, отгоняя остатки наваждения. Темные волосы тут же разметались по плечам, прикрывая наготу. «Получилось? Сейчас проверим». Я сосредоточилась на ощущениях и мысленно призвала новое плетение — Камень отозвался моментально, стал нестерпимо горячим. Настолько, что хотела бросить, но не успела. Ударилась животом о пол. «Да чтоб тебя!» Попробовала подняться и не смогла. Запуталась в четырёх лапах и хвосте. «Получилось!» Хором завопили девочки. Я подняла лапку и с немым удивлением посмотрела на маленькие пальчики, тоненькие у основания и чуть расширяющиеся к подушечкам. Изогнувшись, посмотрела на свой бок, покрытый гладким плюшевым мехом. Подняла кверху хвост, помахала им из стороны в сторону. «Здорово!» — сказала я. Вернее, думала, что скажу, но вместо этого издала звонкая «кря». Речь не сохранилась. Я не только выглядела как маран, но и звуки издавала такие же, как он. Впрочем, этого стоило ожидать. Создатель плетения обещал полное перевоплощение. «Евен, ты такая милая, так и хочется тебя затискать!» Лидия опустилась рядом со мной на колени и провела ладошкой по спине. «Такая мягонькая, такая хорошенькая!» «Я в человеческом обличии мягонькая и хорошенькая!» Присела и, разведя лапки в стороны, осмотрела себя, насколько это было возможно. Кремовая поуза, розовые пятки. Кое-как ощупала морду, удивляясь новым рельефом. «Хм, «Боги, какой у меня длинный нос! Мне надо взглянуть на это поближе, а заодно и кое-что проверить». Я юркнула мимо у миллионных помощниц выскочила из кабинета. Привычный дом казался непривычно большим и выглядел иначе, чем с высоты человеческого роста. Стены как горы, потолок высоко-высоко. Я бежала, постепенно начиная чувствовать новое тело, понимая, как им нужно управлять. Прыжок, и я уже на стене бегу по гладким шелковым обоям. Какое чудо, эти маленькие лапки. Вверх, вниз, по потолку. Это прекрасно. Я никогда еще не чувствовала себя такой ловкой и неуловимой. Звериная сущность видела иначе, слышала четче, улавливала сотни и два уловимых запахов. Чистый восторг. Скатившись по перилам, прыгнула, махнула хвостом. Он обвился вокруг резной люстры, я словно с качели улетела в другой конец холла. Кувыркнулась в воздухе и приземлилась точно на коврик перед дверью. «Браво, Вивьин, ты настоящий акробат!» Девчонки со смехом бегали следом за мной. Я склонила голову в шутовском поклоне, шаркнула лапкой, а потом подошла к зеркалу. Из него на меня смотрела полуящерка-полукошка с кокетливыми глазками, мягкими ушками, красивой шорсткой «Да, такую зверюшку действительно хотелось потискать «Ладно, это все мелочи, пора возвращаться к серьезным вещам». Вот тут выяснился первый минус перевоплощения. Самостоятельно открыть входную дверь я не смогла, она слишком тяжелая для мелкого зверька. На помощь пришла Анита. Она распахнула створку, выпуская меня наружу. Я тихонько скользнула на крыльцо, воровата осмотрелась по сторонам, не смотрит ли кто. К счастью, на пустынной улице не было ни одной живой души, никто не заметил крошку марана, выскочившего на крыльцо, повертевшегося вокруг своей оси и юркнувшего обратно в дом». Система оповещения сработала на мое проникновение тихим гудком. «Посмотрим...» Лидия нажала крохотную кнопочку, и в воздухе развернулась объемная картинка. Система не уловила ни человеческой ауры, ни заклинания преображения. Она не почувствовала никакого подвоха, равнодушно оповещая, что в дом проникло маленькое животное, уровень опасности нулевой. «Работает!» — воскликнули девчонки. «Кря!» — радостно согласилась я. «Все, хорошего понемножку, пора снова становиться собой». Я подошла к помощницам и требовательно крякнула. Лидия тут же достала из кармана кристалл, положила его передо мной на пол и отступила на пару шагов. Я прижала к нему лапки, потянула на себя пульсирующий внутри сгусток магии, который тут же покорно отозвался на зов, заструился, проникая под кожу. В голове полыхнула яркая вспышка, и мир снова перевернулся. Я обнаружила себя на четвереньках, голую и растрепанную. «Работает!» — радостно завопили девочки. «Ты лучшая ведьма на свете!» «Конечно, работает!» — самодовольно отозвалась я, поднимаясь с пола. «Всё, девочки, отдыхаем, настраиваемся на рабочий лад и вечером отправляемся в питомник». Дверь тихо скрипнула, и слуга осторожно скользнул в сумрачную комнату, сразу у порога согнувшись в услужливом поклоне. «Господин, всё готово. Мы переделали плетение, приготовили резервуары». «Как в прошлый раз?» «Нет, нет». Сухонький старичок в сером балахоне сжался ещё сильнее. «Я уверен, сегодня всё получится. Мы настроили прибор на конкретное животное». «На кого?» «На маранов». «Зачем мне эти бесполезные твари?» Холодный голос эхом отражался от стен. Три отладки системы, их не жалко тратить. В ответ тишина. Холодная, пронзительная, заставляющая обливаться холодным потом и вздрагивать от стука собственного сердца. «Хорошо. Сколько тебе их нужно? Чем больше, тем лучше. Свяжись с нашим человеком, он знает, что делать». В питомник мы пришли поздно вечером, перед самым закрытием смотровой части. Лидия и Анита прогулочным шагом бродили по ухоженным тропкам, предназначенным для посетителей, и ждали удобного момента, а я сидела в сумке обманушки. Снаружи она выглядела как крошечный редикюль, в который едва поместится носовой платок, а внутри была просторной и удобной. Наконец девочкам удалось найти место, где кроме нас не было ни единой живой души, и Лидия аккуратно вытряхнула меня на траву. «Ивьен, будь осторожна, пожалуйста», — прошептала она, строго грозя мне пальцем. «Особенно ночью. Найди какой нибудь дупло и сиди в нем». Я в питомник пришла расследование проводить, а не в дупле прятаться. «Кря!» «Если вдруг какая-то опасность, не геройство и обращайся в человека», — проворчала Анита. Кристалл вороита висел у меня на шее на тоненькой золотой цепочке. Лидия замаскировала его под обычный репейник, чтобы он не бросался в глаза и не привлекал внимания. «Кря!» «Что, кря лучше быть пойманной за незаконное перевоплощение, чем съеденной каким-нибудь хищником?» «Паникерши! Никто меня не съест!» «Мы придем за тобой завтра, утром встретимся здесь же, поняла?» Я снисходительно посмотрела на помощниц. То, что я стала маленькой, хвостатой и бегу на четырех лапах, совершенно не означает, что я растеряла мозги. «Если вдруг что-то...» — договорить она не успела. «Что здесь происходит?» — раздался голос стражника, умудрившегося незаметно подобраться к нам. «Ничего». Девчонки вскочили, как ошпаренные, а я начала бочком отступать в заросли. «Животных в питомнике запрещено трогать и кормить!» Он грозно указал на табличку, выставленную неподалеку. «Я вас сейчас оштрафую!» «Простите!» Тут же начала конючить Анита, наивно хлопая длинными ресницами. «Он просто такой хорошенький, такой милый, мы не удержались!» «Ничего не знаю, штраф!» «Ну, пожалуйста, неужели такой сильный мужчина будет обижать двух простых девушек?» Леди взяла его под локоть, нежно заглядывая в глаза. С другой стороны, на нем повисла моя вторая помощница. Они нахваливали его на все лады, восхищались силой, умом и королевской выправкой. Стражник растерялся, обескураженный таким напором, а потом надулся и горделиво подбочинился, как петух перед курочками. Хм, да, еще не родился тот мужчина, который смог бы устоять перед двумя ведьмами, пустившими в ход все свое обаяние. Пока они его обрабатывали и отвлекали, я прошмыгнула между узловатыми корнями и скрылась под сенью деревьев. Меня ждала непростая ночка на дикой природе. Нужно найти слабые места в защите, непонятные следы, отголоски чужого присутствия, что угодно выбивавшиеся из привычной действительности. Перепрыгивая через кочки и ловко снуя между деревьев, я добежала до ближайшего ручья. Пусть в облике марана мне было недоступно колдовство и работа с плетениями, но поисковая магия никуда не делась, а лучше всего она работала рядом с водой. Я села на сырую землю, прислушалась к внутренним ощущениям. Мало. Легла, растопырив лапки в разные стороны. Отклик стал сильнее, но все равно не хватало. Тогда зашла в ручей. Плюхнулась посреди него, снова распластавшись, как морская звезда. Студеная вода плавно скользила вокруг меня. Земля дышала, нехотя приоткрывая свои тайны. В трех километрах к востоку бабка ведуня незаконно рвала цветы кассиопеи для приворотных зелий. А чуть дальше явно чувствовался перегиб энергетических линий, закреп для ее ленты перемещений. На севере у реки странные колебания, надо бы проверить. Может, что-то важное, может, игрался кто-то из обитателей питомника. Если обратиться на запад, можно уловить дрожащие обломки чужеродного вмешательства, там, где преступники разделались с лироклёвами. Внезапно по загривку полоснуло острым ощущением опасности. Не осознавая, что делаю, на чистых инстинктах отскочила в сторону. А на то место, где я только что сидела, обрушился чёрный медвежан. Хищник тут же снова бросился на меня с утробным рычанием, явно намереваясь мойной поужинать. Я снова на выручку пришло чутьё марана. Петляя, неожиданно меняя направление, я бросилась к высокому дереву, и поле взлетело по стволу на самый верх. Туда, где тонкие хрупкие ветки не могли выдержать крупного голодного зверя, ринувшегося за мной. Он рычал, хлестал себя по бокам длинным черным хвостом, но добраться до меня не мог. Сучки хрустели под его весом и с треском обламывались. Я же балансировала на тонкой ветке, для надежности обвив ее хвостом и не сводила напряженного взгляда с преследователя. Зверь недовольно урчал, довязь собственным бессилием, и тянул ко мне когтистую лапу. На всякий случай я отодвинулась еще дальше, прикидывая, получится ли у меня перепрыгнуть на соседнее дерево. Медвежан сдался и, не солоно хлебавшись, лез на землю. Еще раз зло посмотрел на меня темными глазами-плошками и бесшумно растворился в сумраке. Я перевела дух и, проворно спустившись с дерева, поскакала на запад. Глаза Марана прекрасно видели в темноте, поэтому бежала, не останавливаясь, обходя места, где чувствовала опасность». То по спине полз колючий взгляд, притаившегося во тьме хищника. То в траве подстерегала голодная змея. То над головой с дерева на дерево, тихо шелестя крыльями, пролетал хмурый филин. Иногда мимо пробегал такой же маран, приветственно и размахивая хвостом. Иногда проскакивали мышки, ласки и прочая мелочь. Пару раз видела бурерогово-зубастого оленя. Мне удалось без происшествий добраться до нужного места. На маленькой вытоптанной полянке сохранились обрывки обратных плетений. Я долго их рассматривала, пытаясь восстановить картину целиком, но она не складывалась. Слишком много людей здесь уже потопталось, сломав следы. Болван к Яре. Не мог изолировать место преступления, чтобы сохранить побольше улик. Теперь попробуй разберись. Ничего не понятно. Хотя... Вот такие росчерки с двойными завитками на конце обычно применяют в ритуалах смешения крови. А такими примитивными скрепами пользуются исключительно для усиления вторичных колебаний. А и тем, и другим грешат колдуны из соседней Ривании. И еще они очень любят использовать в качестве якоря перемещения под лунные камни. Я прикрыла глаза, сосредоточилась и нащупала два десятка камней в радиусе пяти километров. Забыв об усталости, несколько часов сновала по лесу, проверяя камни. Почти все они спали, но на одном обнаружился едва уловимый отпечаток воздействия. Камень был небольшим, но вполне мог помочь одиночному переходу. Уже что-то. Продолжая поиски, я все дальше и дальше углублялась в лес, направляемая ведьмовским чутьем азартом. Мне попались еще два подлунника с одиночными следами и обрывки плетений на коре вечного дуба. Они так замысловато вплетались в древесный рисунок, что и ни за что бы их не заметила, если бы не искала специально. Похоже, кто-то пришел в питомник и оставил ориентиры для перемещений. Воодушевленная догадкой, я ринулась дальше, но тут же чутким носом марана поймала тонкий, едва уловимый аромат. Я остановилась и принюхалась. Запах был сладкий и свежий. От него рот наполнялся слюной, а сердечко заходилось от предвкушения. Он был таким необычным и так сильно манил к себе, что удержаться не хватило сил. Я потянулась за ним. С на ветку, всё быстрее и быстрее, нетерпеливо всматриваясь в просветы между деревьев. Выскочила на поляну и увидела мерцающий в воздухе голубой цветок, к которому со всех сторон сбегались мараны. Он был великолепным, восхитительным, прекрасным, самым важным жизни. Всё остальное не имело смысла, главное оказаться к нему поближе. Ведьмовская натура напряглась, чуя подвох, зато сущность марана трепетала и билась в экстазе. Я пыталась сопротивляться странному влечению, но ничего не могла с собой сделать. Ползла на брюхе к цветку среди таких же ошалелых маранов, боясь упустить хотя бы один из полых мерцающих лепестков. «Это ловушка? Надо уходить! Бежать, пока не поздно!» Превозмогая себя, потянулась лапкой груди, но нащупала лишь шерсть. Во время безумной погони за прекрасным запахом я потеряла вараид, вот тут мне стало не по себе. Я уже чётко видела магический обод вокруг цветка. Всеми силами упиралась, но продолжала ползти, тихо, визгливо, крякая то ли от страха, то ли от восторга. Дрожа всем телом, и два дыша, вползла внутрь круга. Шаг, ещё шаг. Уже не протолкнуться среди других маранов, прущих к проклятому цветку. Вдруг земля вздыбилась. Нас обхватила магической сетью, сдавила, лишая возможности сопротивляться. Тряхнула и оглушила воздушным ударом. «Ну вот и попались», — раздался насмешливый голос. Едва удерживая сознание, я увидела, как из тени выходят две высокие темные фигуры.